я пешка подумал магистр меня использовали мной вертели как хотели алтын была права я ежик в тумане и все же не все здесь было ясно неужто вы думаете сергеев что владик ну то есть седой простит вам убийство своего верного помощника Владимир Иванович снова тихонько засмеялся так, словно только что вспомнил и собрался рассказать остроумный анекдот. «А Шурику, как около нее, а вы? Выс и убилис, прекрасный сэр. Тюкнули душегуба железякой по кумполу. Седой знает, какой вы шустрый. Он поверит. А железяка, вон она, между вами и Шуриком валяется». Но тут вовремя подоспел молодчага Сергеев и прострелил мистеру фандорину его глупую английскую башку. «Вы в какой глаз оливку предпочитаете? В правый или в левый?» «Влад не поверит», — закрылся ладонью от луча Николас. «Он знает, что я не способен убить человека ударом сзади. У вас ничего не выйдет». «Соловьёв не идиот, он в людях разбирается, и вы за всё ответите?» Сергеев задумался. «Хм, «А ведь верно. Не, Владик парень дотошный. Да Пожалуй, пальчики с железки снимет, и экспертизу чего доброго закажет. Спасибо за толковый совет, мистер Фондорин. Сосо говорил мне, что вы просто кладезь мудрости». Внезапно голос полковника изменился, стал жестким, властным, он уже взял трубу. «Биг Бен, долбаный в Вмашь ему по затылку, да со всей силы, чтоб тебе на рукав ошметки полетели!» Николас ответил короткой идиомой из фольклорного блокнота, означавшей «отказ в самой грубой и категоричной форме». Из черного квадрата метнулась молния, а грохот от выстрела в замкнутом помещении был таким, что магистр зажал уши руками и согнулся пополам. В первый миг ему показалось, что это барабанные перепонки в полном соответствии со своим названием вдарили чересчур разухабистую дробь и, не выдержав нагрузки, немедленно лопнули.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 — Следующую пулю, падаль ушастая, ты получишь в локоть левой руки, в лучевой нерв. Ты не представляешь, какая это боль. Выть будешь, по полу кататься. А спрашивается, зачем? — Я ж тебя все равно живым отсюда не выпущу. — Ну давай, бери железяку, скорее отмучаешься. фандорин Инстинктивно обхватил локти ладонями и метнулся в сторону из освещенного пятна, но луч в два счета нашел его. «А особенно я люблю сажать подвижущийся мише...» Сергеев так зашелся в смехе, что аж захрипел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 Это ты, козёл, оперюга поганый. «Зачем, грубо говоришь, Гиви?» Послышался другой голос, тоже с акцентом, но только совсем лёгким. «Ты теперь банковский работник? Будешь начальником департамента?» «Нехорошо, дорогой, отвыкай». Иосиф Гурамович Габуния Большой Сосо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 «Я провёл многоходовую комбинацию, вышел на Седова, и теперь он у нас в кармане. Как раз сегодня собирался завершить операцию и обо всём вам доложить». «Результат блестящий! Теперь я знаю, в чём состоял...» Не умолкая ни на секунду, предприимчивый полковник, рукой с фонарём упиравшийся в край дыры, умудрился другую руку с пистолетом незаметно просунуть себе под мышку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 фандорин сделал быстрое движение и тут же услышал сверху выразительное цоканье. «Чё-чё-чё-чё-чё! Не надо, да?» Получалось, что с самообороной ничего не выйдет. Треклятый Гиви слишком хорошо знал своё ремесло. Делать было нечего и деваться некуда. Николас был заперт в пыльном склепе, где компания ему составляли один древний скелет —